Глава 62. Вцепившись в поручни возле дверей поезда, Либи и Ния с хихиканьем старались держаться ровно, пока тот подъезжал к Бермингемской станции Нью-стрит. Раскинув руки, Либи обхватила Нию и притянула подругу к себе в прощальном объятии. Спасибо, что сходила со мной. И спасибо, что в очередной раз выслушала мои причитания. Не знаю, как бы я пережила последующие пару месяцев без тебя. Ой, да захлопни уже пасть. Ты пьяна. Чуточку, но я не шучу. Ты изумительная подруга. Вот и не вздумай об этом забывать. Ния улыбнулась и помни, что я сказала о том, кого нельзя называть. Ты должна стереть этого парня из головы. Чем раньше он уйдёт, тем раньше ты встретишь того, кто тебя заслуживает. Обещаешь? Обещаю. Лебе ещё раз обняла подругу, прежде чем двери поезда с гудком открылись, и они обе пошли в разные стороны. Либби выключила режим полета в телефоне, и тут же посыпалось 30 с лишним сообщений от друзей и коллег по работе с поздравлениями в успешном вытирании пола правительственным пиарщиком Дэвидом Глассом. Как и предвидела Либби, видео стало вирусным. 50-минутная поездка на высокоскоростном поезде из Лондона в Бирмингем обошлась без происшествий. Всего с двумя просьбами сфотографироваться, когда Ния и Либи окопались в баре вагона ресторана. Когда они приехали в город, вечер только начинался, но уже стемнело. Либи пребывала где-то на грани между хмельком и опьянением. Ния оказалась как раз тем тоником, которого ей не доставало, хоть из-за этого и придётся пробудиться завтра утром с похмельем. Готовясь к неизбежному, она заглянула в киоск. купив бутылку воды и упаковку аспирина, прежде чем направиться домой пешком, чтобы немного проветрить мозги. шагая на подходах к центру города, либи порадовалось виде, что люди снова управляют машинами, а не машины правят ими. после увоза спрос на автомобили второго и третьего уровней резко подскочил, а уж использование муниципальных велосипедов просто взмыло до небес. Люди уже не такие рабы техники, как прежде. Дэвид Гласс был прав насчёт ущерба, причинённого британской экономике при остановке производства пятого уровня. За одно концерн потерял миллиарды на продажах за рубеж, потому что страны-покупатели притормозили закупки и дальнейшие разработки концепта. Не навсегда прогресс и технику не остановить, но хотя бы в будущем они будут более прозрачны. И хотя Либи вряд ли сумеет окончательно проникнуться симпатией к автономным автомобилям, это не мешает ей верить, что в хороших руках достоинства искусственного интеллекта перевесят его недостатки. Будучи лицом ЗПИИ, Либи время от времени оказывалась на остриее желательного внимания. Вину за отмены контрактов, сокращение рабочего дня и заработков недовольные работники взваливали на неё и её коллег-активистов. Сегодня чуть раньше, когда в поезде на неё наткнулся всколокоченный бородач, выбив сумочку из её рук на пол, она боялась, что он пришёл исполнить сыпавшиеся в её адрес угрозы. Однако мужик зашаркал дальше, не удосужившись даже походи извиниться. На всякий раз стоило Либи лишь чуточку усомниться в правоте своего дела, как ей вспоминался чёрный дым, застивший берлингенский горизонт, когда беспилотные машины сталкивались между собой. Её долг позаботиться, чтобы подобное не повторилось никогда. Отхлебнув воды из бутылки, Либи осторожно двинулась вниз по залитой светом лестнице к набережной канала. Щёлкнула на приложении в своём телефоне, подключённом к семи камерам внутри и снаружи дома, установленным по настоянию отца. Вскоре после увоза у ворот её охраняемого коттеджного посёлка окопались попарацы, прячась в припаркованных машинах с затемнёнными стёклами, и в комнатах снятых у горстки не слишком щебетильных соседей. В каждом случае Либи отказывалась разговаривать с журналигуми и поддаваться на гнусные оскорбления, которыми её осыпали в попытке спровоцировать. В конце концов, она стала выходить из дома в одинаковой одежде, когда узнала, что СМИ не заинтересованы в публикации снимков знаменитостей, носящих одни и те же вещи изо дня в день. Для читателей это как вчерашние новости. И папараццы мало-помалу оставили её в покое. Её часы завибрировали, Мама оставила видеосообщение, и Либи нажала на кнопку воспроизведения. Привет, Липс. Ты по-прежнему не против, если мы нагрянем на выходные? Записав ответное сообщение, Либи тут же отправила его. Конечно, сказала она. Сообщите, на какой поезд сядете, и я вас встречу. Люблю, целую. Мимо, под интенсивно белыми уличными фонарями, пронеслись двое велосипедистов. Илиби вдруг припомнилось, что другим последствием захвата стало её воссоединение с родителями, которых она почти вычеркнула из своей жизни. Когда репортёры принялись осаждать её дом, они настояли, чтобы она пожила у них в Норт-Кемптоне. И хотя изрядную часть последнего десятилетия Либи чуралась родного дома из-за воспоминаний, связанных со смертью брата, Она была слишком изтерзана и обессилена, чтобы протестовать. Годами Либи не могла понять, почему родители не продали дом, где оборвал свою жизнь их старший ребёнок. Её бесило, что всё в спальне Ники осталось в полной неприкосновенности, вплоть до постели, на которой он спал в последний раз. Будто они ожидают его возвращения после школьной экскурсии. И лишь встретившись со своими страхами лицом к лицу, проведя время под их кровом, она поняла, что своим бегством отказывала себе в возможности прощения. В его смерти Либи винила себя. Это с ней он проводил время не больше всех. С ней он говорил с беспредельной честностью о своём безмерном отчаянии. И именно она так хотела верить, что брат настолько совладал со своей депрессией, что готов вернуться домой после последней госпитализации. Он умер во время ее вахты. Значит, ее вина. Теперь же Либи постигла, что контролировала поступки Ники ничуть не больше, чем действия хакера. Его комната оставалась нетронутой не потому, что родители не примирились с его смертью. Как раз наоборот. Приняв его решение, они нашли разрешение от бремени, оставшивыся для Либи недоступным. К моменту, когда в конце концов покинула родительский кров и вернулась в Бирмингем, она уже окончательно восстановила связь с родителями и утраченным братом. Либи и опомниться не успела, как добралась до своего охраняемого посёлка и подставила голову под биометрический сканер распознавания лиц, и тот, опознав её, открыл калитку. Она и сама не знала, из-за чего улыбается: из-за алкоголя или разговора с ней. Да и какая разница, если оптимизм её переполняет. Вряд ли её жизнь хоть когда-нибудь станет такой же, как до жюри, но она мало-помалу сживётся с тем, что это не так уж и плохо. РаsessionIdв молнию сумочки, чтобы нашарить ключ-брелок от входной двери, Лебедь вдруг нащупала внутри гладкий плоский предмет. извлекла электронный планшет. Уставилась на него, не доумевая, как он мог оказаться в её собственности. Свой она не брала, а не свой всегда держит в розовом футляре, из украшенном стразиками. Неужто она по рассеянности взяла эту приблуду в поездном баре, приняв за собственную? Либи закрыла и заперла за собой переднюю дверь. Свет автоматически включился, и она направилась в кухню столовой. бросила взгляд в угол комнаты, где раньше стояла клетка домашних кроликов Майкла и Джексона. Когда её медийная карьера пошла в гору, она начала проводить слишком много времени вдали от дома, чтобы держать их. Соседская девчушка, которая Либи предложила питомцев, сказала, что та может навещать их, когда захочется. Налив себе кружку кофе, Либи села за стол. И нащупала кнопку включения. Планшет моментально ожил, не потребовав никаких проверок для допуска вроде сканирования сетчатки или лица. На рабочем столе не было никаких приложений или сохранённых страниц. Там была всего одна пиктограмма символ видеоклипа. Либи задержала палец на ней, разсуждая, не нарушит ли непокосновенность Частный житель владельца, нажав на воспроизведение. Любопытство победило, и после единственного прикосновения иконка видео выросла в размерах в четверо. Кадр заполнило мужское лицо. В нём было что-то знакомое, вот только Либени как не могла сообразить, что именно. Он щеголял густой тёмно-каштановой бородой, очками в чёрной оправе и лыжной шапочкой на голове. А потом она узнала в нём растрёпанного мужика, столкнувшегося с ней в поезде сегодня вечером. "Либи", начал он. От этого голоса у неё мурашки побежали по коже. "Джут Харрисон. Извини, что обращаюсь к тебе подобным образом", продолжал он. "Но мне нужно было найти способ достучаться до тебя, а просто заявиться на твой порог я, походу, не могу. Во-первых, Мне нужно, чтобы ты знала. Не все сказанное мной при личной встрече год назад или пока ты участвовала в расследовании, было ложью. Случившееся в тот день не такое черно-белое, как кажется. И мне хотелось бы получить возможность сказать тебе правду, потому что ты ее заслуживаешь. Но я не стану объяснять ее сейчас или по видеозвонку. Я хочу сделать это лично. Я в городе Либи. Я в Бирмингеме. И мне нужно увидеть тебя сегодня вечером.